Тридцать Илья. Одноклассника понесло даже дальше, чем я мог подумать. Он всегда был злопамятным, да. У всех есть свои недостатки. Но это не мешало общению. Не выбивало у меня почву из-под ног, как происходит сейчас. Варя никуда не уходит. После слов Мирослава направляет на меня испуганный взгляд. Варя не слушай его. Ты что сказал сейчас? Какая твою мать победа? С каждой секунды я близок к тому, чтобы все же подраться. Разве кто-то еще не в курсе твоих достижений в спорах? Если что, Волков почти всегда победитель. Могу только представить, как ты с командой сговорился против меня. Даже девушку не пожалел. Илья, это правда? Вздрагивает Варя. Нет. Никто еще не знает, что мы вместе. Отвечаю сразу обоим. В спорах мне везет. Я и не скрываю. Но, может, потому и везет, что я не ставлю на людей. Скрыть, что один из участников команды знает, мне пришлось. С ним мы потом разберемся. Но со спорами никак. Варя могла запомнить, как я хвалился этим в квартире Артема. Вот так сначала выболтаю, а потом расхлебываю. А я бы не доверял ему, кивает на меня Мирослав. «Детка, подумай хорошо. С кем ты связалась? Он же обманет тебя. Не делай ошибку». «Мне больше нечего тебе сказать, Мирослав». Варя опускает глаза, продолжая стоять со мной рядом. Он смог разбудить в ней сомнения. И если моя девочка еще не взбежала, то уже хорошо. «Слышал? Нечего сказать. Зато мне есть что». Я сильно разозлился. Не думал что когда нибудь придется, но ты сам напросился проваливай отсюда мирослав для тебя моя кофейня закрыта для тебя недоступна моя девушка варя хочет быть со мной а не с тобой пойми ты уже наконец одноклассник смерил меня ненавидящим взглядом. не я развязал войну и предал друга, но тебе еще придется пожалеть цедит сквозь зубы и уматывает прочь садясь в машину. Быстро тяну застывшую Варю по ступенькам в кофейню, как будто у меня ее сейчас отберут. Мирослав хотел. Я это видел. Оставшись наедине с ним, как мог, пытался все объяснить. Разумеется, больше не врал. Я же собирался сам до этого встретиться. Но он так неожиданно вернулся. Я просил его отступить, принес извинения. Ситуация вышла из-под контроля. Не получалось забыть синеглазую дерзкую девушку — Но так сложилось, что нас с самого начала тянуло друг к другу. Мирослав ни в какую. Требовал бросить Варю прямо сейчас. Обзывал ее подстилкой. Ну, Но... и я за это хотел ему врезать, если бы нас не отвлекли. «Илья, ты же не стал бы? Иначе зачем говорить про любовь? Это было бы подло и больно». «Конечно, не стал бы». Обнимаю впечатлительную Белочку. «Зачем он тогда так сказал?» Хотел нас рассорить, опустить меня в твоих глазах. Самых красивых глазах для меня. Целую мою девочку, повторяя про себя с облегчением. Мою, только мою. Варя все равно не успокаивается. А если бы ты решился на розыгрыш? Если хотел поиграть, то потом бы признался? Долго не скрывал бы? Сказал бы прямо сейчас? Опасения в Варе остались. «Ну, я сам виноват. Понимаю». «Идеальным прикидываться это у нас по части Мирослава. Вот кто мастер обаять любую, даже неприступную. Мои методы грубоватые, пошлые, без обещаний кататься на розовых пони. Все равно девчонки липли, но нашлась одна белочка, которая зарядила за это мне термосом в глаз. И сейчас она, возможно, считает меня азартным придурком». Мы продолжаем стоять на крыльце перед входом в кофейню. Надо срочно вернуться к работе, но недосказанность мне тоже не нужна. «Послушай меня, Варь!» Наклоняю к ней голову, заглядывая в ярко-синие глаза. Она нервно растирает ладони и такая напряженная, вот-вот заплачет. Каким же Мирослав оказался уродом в качестве врага? Манипулятор, чёртов! Знал, на что давить и в чем обвинять. «Я слушаю тебя, Илья. Кто я для тебя?» «Могу записать, чтобы не забывала. Ты моя девушка. Любимая девушка. Белочкой тоже нравится называть. Как ни уговаривай, не получится признаться, что я с тобой ради каких-то споров и побед. Зачем я буду наговаривать на себя то, чего не делал? Ты же и так досталась мне нелегко». Просто я боялась, что вдруг так и есть. Лучше думай о том, как мне верить. Попробую. У тебя уже хорошо получается. Ты же от меня не отвернулась. Возвращаемся к работе, совсем разобравшись. Варя заметно успокоилась. Вот опять улыбается посетителям, то и дело ищет глазами меня. Тфу ты! Совсем вылетела из головы. В зале кофейни появляются две девушки с большими пакетами. Я же так и не отменил план на романтический вечер. Лучше не буду представлять, что мог провести его не так, без Вари. Вероятность провала была слишком близка. Значит, мне везет не только в спорах. И меньше всего беспокоит угрозы от Мирослава. Вряд ли он всерьез объявил мне войну. Варя. Столики пустеют. Время приближается к закрытию кофейни. Только собиралась присесть, Илья подкидывает новую работу. Срочно нужно пересчитать, сколько на завтра осталось упаковок со сливками и молоком. Надо так надо. Мог и бармена заставить. Плетусь на склад с блокнотом и лезу в холодильный отсек. День выдался тяжелым, решающим и даже болезненным. Ох, столько всего! Вторая за сегодня встреча с Мирославом даже больше добила, чем первая. Неужели я для него так важна? Хотя в разговоре парней я почувствовала, что принципы дружбы дороже. Важно не то, что я решила расстаться, а то, ради кого. У них свои разборки, которые тянутся из прошлого. А в настоящем мне хочется верить Илье. В голове продолжают стучать слова Мирослава. Но вдруг он не просто так говорил. Я же сама опасалась недавно, что кто-то из парней ко мне неискренне относится, использует ради коварных целей. Чем не цель? Развлечься с друзьями. От кого, от кого, а от футболистов я могу ожидать нечто подобное. Я видела и слышала их. Почти у всех ветер сквозит в голове. Они одержимы победами на поле, а в свободное от футбола время в поисках чем бы еще позабавиться. Все так, все понятно. Но Илья же... Он не такой. Неделю назад я бы сомневалась больше. Мой Волков не стал бы опускаться так низко. О, как приятно звучит это. Мой. Записала количество блокнот. Иду обратно. Наверное... Лучше пусть этот день быстрее закончится. Странно. Уходило, свет везде горел. Отключили электроэнергию, что ли? Поворачиваю мимо раздевалки в зал и замечаю, насколько все здесь поменялось. На полу, на столиках, на подоконниках. Везде-везде расставлены свечи. Посреди прохода стоит стол с двумя стульями, а я ступаю к нему по ковру из цветов. Жалко, что я до сих пор в рабочем костюме. Мне бы платьице и красивые туфельки. Варя, приглашаю тебя на наш ужин. Нам ведь есть, что отпраздновать, правда? Из полумрака выходит Илья. Он уже переоделся, красивый такой. Больше не хочу, чтобы день закончился быстро. Выходит, что повод есть, отвечаю возволнованная. Меня даже потряхивает от приятного потрясения. Уходила на склад, ни о чем не подозревая. Барман еще возился на своем рабочем месте, последний посетитель кофе допивал. Илья вообще с деловым видом подсчитывал выручку. А сейчас никого. Только мы вдвоем, цветочный аромат и мягкий свет, стелющийся от мерцающих свечей. Самый настоящий повод: Нам больше никто не сможет помешать. Илья уже подобрался ко мне достаточно близко и привлекает в объятия. Я ведь тебя никому не отдам. Даже если я буду капризной и вредной, ну, я знаю себя, что могу. Вредную Варю я тоже люблю. А капризы вылечим. Есть у меня средства. Ей-богу, не капризничала. Вела себя хорошо. Волков все равно свои средства использует но я как бы не против. Скоро засыпать не смогу без поцелуев ненасытного парня. Моего парня. С ним я не чувствую себя надуманной принцессой для принца. С ним я остаюсь собой, при этом желанной и безумно счастливой. Ужин проходит у нас лучше, чем в любом ресторане. Не хотелось сейчас шумихи, внимания официантов, даже самых изысканных блюд хотелось слышать и видеть только друг друга, есть вкусные салатики с рустящей картошечкой фри, уплетать за обе щеки гамбургеры и поднимать в бокалах газировку, делаем что хотим, о чем желаем, о том и болтаем. Ох, Волков, ну как перед тобой устоять? Засиделись мы, позабыв про всякое время. Родители позвонили. И требовали получить свою дочь. Пришлось поторапливаться. Зато потом еще под моим подъездом застряли. Расставаться после свиданий с Мирославом было легко, а с Ильей так сложно. Так хочется еще чуточку подольше целоваться. В универе скрывать мне больше нечего от подруги. Главное, тайна раскрыта. И меня не удержать, чтобы не поделиться, чем я занималась на выходных. Вернее, отчего чуть не чокнулась. «Да ты что? Мирослав приехал за тобой прямо туда?» Лика меня тянет подальше от курса, охая от неожиданности, как и я вчера. Он приехал к Илье. Зачем? Не знаю. все таки странное совпадение. Но я это списала на то, что они друзья. Хотя нет. Уже вряд ли. Допустим, не знал, что там ты. Представляю, как он удивился. Не просто удивился, чуть не взорвался от ярости. Видела бы ты, Мирослава, нельзя влезать между друзьями, я знала это, понимала. Хм, Варь, но ты тоже не путай. Не ты к ним первая лезла, а они к тебе. Как бы там ни было, я рада, что ты выбрала Волкова. Подружка кидается поздравлять. Это она еще не знает о нашем романтическом вечере. Как скажу то вообще завяжет. «Почему ты рада? Мирослава же ты не считала плохим?» «Если бы я его еще знала...» Он с виду культурный, располагает к себе, но мог и притворяться. Вот с Волковым я знакома давно, видела его разным. Бывает веселым и замкнутым по настроению. Он такой, какой есть, и не притворяется. Правда, кое-что и с ним изменилось. «Что именно?» «Мне важно знать обо всем. «Раньше Илья так ни за одной девушкой не бегал. С тобой он как будто другой. Слышала, как говорил Артём ещё до вашей тайной недели. Лика, а ты не слышала случайно разговоров про спор или какие-нибудь розыгрыши? Мирослав обвинял в этом Илью, что я для него всего лишь трофей». Подруга сначала пугается, потом включает мозг. «Честно, не слышала, Варь». Но я могу пытать Артема. Давай узнаем у него. Нет-нет, я решила верить Илье. Ну ни словам же без доказательств, брошенным со злости. Лучше не будем. Мало ли вдруг Артем потом другу передаст, за что его пытали. Тогда не будем, соглашается Лика со мной. Несколько раз футболисты на девчонок спорили. Волков ни разу. Он бы с тобой так не смог. Да он же от тебя без ума. Пожертвовал другом. Лучше рассказывай, что было потом. О, дальше остается самая сладкая часть. Вспоминать о том, как нам хорошо, могу бесконечно. Только точат мелкие навязчивые опасения, что с моим везением долго счастье может не продлиться.